Глава третья. Злосчастная среда. Тик-так, тик-так. Маятник часов в детской раскачивался взад и вперед, словно старушка качала головой. Тик-так, тик-так. Вдруг часы перестали тикать и принялись трещать и ворчать, Сначала тихонько, потом все громче и громче, как будто им не здоровилось. Из-за этого они так затряслись, что даже каменная полка задрожала. Пустая банка из подварения начала приплясывать и позвякивать. Гребенка, которую Джон забыл здесь вечером, застучала своими зубьями. Королевское фарфоровое блюдо, подаренное миссис Бэнкс ее двоюродной тетушкой Каролиной, покатилась по каминной полке так, что нарисованные на нем трое мальчишек, играющих в лошадки, перевернулись вверх тормашками. В конце концов, когда стало казаться, что часы с минуты на минуту взорвутся, они начали бить. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С последним ударом Джейн открыла глаза. Солнечный свет пробивался в щель между занавесками и струился золотистым потоком по ее одеялу. Джейн села и оглядела детскую. С кровати Майкла не доносилось ни звука. Близнецы тихо посапывали в колыбельках. «Одна я проснулась», — с гордостью подумала Джейн. «Все на свете спят, кроме меня. Я буду лежать и думать, думать, думать». Она подтянула колени, и свернулась клубочком, как в гнездышке. «Я птичка», — подумала она. «Вот я снесла семь прекрасных беленьких яичек и теперь их высиживаю». «Ко-ко, ко-ко», — она тихо закудахтала. «А потом, когда пройдет очень много времени, скажем, полчаса, раздастся тоненький писк, потом слабый стук, и скорлупа расколется». Из яиц вылупится семь маленьких птенчиков, три желтеньких, два коричневых и два... Пора вставать!» Мэри Поппинс, неожиданно появившаяся как из-под земли, сдернулась с Джейн одеяло. «О, нет, нет!» — сопротивлялась Джейн, натягивая его обратно. Она очень рассердилась на Мэри Поппинс за то, что та ворвалась и все испортила. «Не хочу вставать!» сказала она, уткнувшись в подушку. «Вот как?» спросила Мэри Поппинс спокойно, как будто эти слова совершенно ее не волновали. Она настойчиво потянула за одеяло, и Джейн в мгновение ока очутилась на полу. «Боже!» протянула Джейн. «Но почему я всегда должна вставать первая?» «Ты старшая? Вот почему!» Мэри Поппинс подтолкнула ее к ванной. «Но я не хочу быть старшей!» «Почему бы Майклу иногда не побыть старшим?» «Потому что ты родилась первой. Ясно?» «Но я не просила об этом. Я устала быть старшей. Мне хотелось полежать и подумать. Ты вполне можешь думать и одновременно чистить зубы». «Но это будут совсем другие мысли». «Никто не думает все время об одном и том же». «А я думаю...» Мэри Поппинс смерила ее сердитым взглядом. Ну все, довольно. Спасибо. И по ее тону Джейн поняла, что она говорит серьезно. Мэри Поппинс пошла будить Майкла. Джейн отложила зубную щетку и присела на край ванны. Это несправедливо, хныкла она, ковыряя ногой линолеум. Заставлять меня делать всякие противные вещи только потому, что я старше. Не буду я чистить зубы. И тут же сама себе удивилась. Ей всегда нравилось, что она старше Майкла и Близнецов. Это позволяло ей почувствовать свое превосходство. Но сегодня... Отчего сегодня ее это, наоборот, раздражало? «Если бы Майкл родился первым, я бы успела высидеть птенцов», — промотала она, чувствуя, что день начался отвратительно. «Увы, дальше стало еще хуже». За завтраком Мэри Поппинс обнаружила, что риса хватает только на три порции. — Что ж, Джейн достанется овсянка, — сказала она, расставляя тарелки и сердито-фыркая, потому что терпеть не могла готовить овсянку. Ее всегда приходится помешивать, чтобы не было комков. — Но почему? — протестовала Джейн. — Я хочу рис на завтрак. Мэри Поппинс с возмущением посмотрела на нее. «Потому что ты старшая?» Опять это ненавистное слово. Джейн пнула под столом ножку своего стула, надеясь, что при этом удалось ободрать полировку. Овсянку она старалась есть как можно медленнее, пережевывая ее вновь и вновь и глотая совсем понемножку. Вот если она умрет с голоду, они тогда пожалеют. «Какой сегодня день?» Беззаботно спросил Майкл, покончив с рисом. «Среда». — ответила Мэри Поппинс. — Постарайся не соскоблить рисунок с тарелки. — Значит, сегодня мы идем к мисс Ларк пить чай. Если будете себя хорошо вести, — мрачно изрекла Мэри Поппинс, словно в такое ей не очень-то верилась. Но Майкл пребывал в хорошем настроении и не обратил внимания на ее слова. — Среда! — воскликнул он, барабаня ложкой по столу. Джейн родилась в среду, а говорят... «Кто родился в среду, тот неудачник». «Вот почему ей досталась овсянка вместо риса», — ехидно заметил он. Джейн нахмурилась и пнула Майкла ногой под столом. Но он вовремя увернулся и, довольный этим, рассмеялся. «А еще говорят, родился в понедельник — лицом пригож. А родился во вторник — собой хорош», — продекламировал он. «Пожалуй, это верно». Близнецы довольно симпатичные, а они родились как раз во вторник, а я в понедельник. Значит, я пригош лицом. Джейн презрительно усмехнулась. Это так, настойчиво повторил Майкл. Я сам слышал, как миссис Брил говорила Эллин, что я такой же красивый, как полкроны. Разве это красиво? возразила Джейн. И вообще у тебя нос курносый. Майкл. Обиженно взглянул на нее. И снова Джейн сама себе удивилась. В любое другое время она бы с ним согласилась, потому что и впрямь считала Майкла довольно симпатичным. Но в этот раз она почему-то зло проговорила. А еще-то косолапый. Майкл бросился на нее. «Хватит!» — прикрикнула Мэри Поппинс, сурово глядя на Джейн. «Если в этом доме и есть кто-то действительно красивый, То это?» Она замолчала и с довольной улыбкой посмотрелась в зеркало. «Кто?» — хором воскликнули Джейн и Майкл. «Никто из тех, кто носит фамилию Бэнкс», — отрезала Мэри Поппинс. «Вот так». Майкл из-под лобья взглянул на Джейн, как он это делал всегда, когда Мэри Поппинс говорила что-нибудь непонятное. Но Джейн хоть и почувствовала его взгляд, Притворилась, будто ничего не замечает. Она отвернулась и вынула из шкафа свою коробку с красками. «Не хочешь поиграть в поезда?» — примирительно спросил Майкл. «Нет, не хочу. Отстань».